Наш Боинг прорвал кучи облаков, на какой-то музыкальной ноте закончилась рискованная болтанка, и самолет вошел в спокойное светлое пространство. Я сидел, откинув голову на подушку сиденья, и когда принесли Джек Дэниел, стал тянуть виски сквозь свои неровные пожелтевшие зубы, одновременно придерживая скрюченным пальцем кубики льда. Их всегда кладут слишком много. Струйка спиртного приятно обожгла гортань и потом желудок. Меня постепенно охватывало чувство свободы. Рената права. Прощай, Чикаго. Время от времени меня выносят верхние слои бодрствования. Тогда я сворачиваю за угол, вижу раскинувшийся передо мной океан, и сердце мое переполняется счастьем. «Какой простор! Какая свобода!» Приходит мысль, что не только я вижу даль, но и оттуда, из дальней дали, видят меня. Не какой-то обособленный объект, а заодно со всем окружением, со вселенской беспредельностью и синевой. Что делает в моем черепе с восьмидюймовым диаметром Это море, этот воздух. Не говорю уже о Солнце и галактиках, которые тоже там черепи. В сердцевине того, что видит меня, должно быть некое пространство для целого. И это не пространство, не пустое ничто, а ничто, готово вместить все. Я с восторгом ощущал это вместилище ничего и всего. Потягивая виски, чувствуя, как растет во мне живительный жар, я испытал такое блаженство, которое не было ни блажью, ни безумством. Они не достали меня. Томчик, Пинскер, Дениз Урбанович. Я благополучно сбежал от них. Не скажу, чтобы я знал, что делаю, но какое это имеет значение. В голове было пусто. И чисто, ни тени сожаления, раскаяния, тревоги, я был с прелестной подругой. У нее полно секретов, она плетет сеть интриг, какая не снилась византийским придворным. Но так ли уж это плохо? Я старый дуралей и волокита. Ну и что из того? Перед отъездом из Чикаго у меня был продолжительный разговор Джорджем Суиблом, аренати Мы с ним одного возраста и в одинаковом физическом состоянии. Джордж на редкость добрый человек. «Сматывай удочки, убирайся из города», — сказал он. «Садись в самолет, скинь ботинки, закажи выпивку и катись оно все кто еще матери. А я позабочусь о твоих делах, все будет в ажуре, не беспокойся». Он уже продал мой «Мерседес» за 4000 пообещал найти покупателя на персидские ковры и вручил в качестве задатка еще 4000 Ковры, должно быть, стоят тысяч пятнадцать, не меньше, потому что страховая компания оценила их в 10. И хотя Джордж грел руки на ремонтно-строительных работах, его честность не подлежит сомнению. Человек с чистым сердцем не единой продажной клеточки. Мы распили бутылку виски, и Джордж произнес прощальную речь относительно Ренаты. Речь была пронизана природной мудростью. «Итак, дружище, ты уезжаешь с этой ослепительной красоткой. Она принадлежит к новому, жизнелюбивому поколению. Созрев физически, она еще не стала взрослой женщиной, не отличит хрен от редьки». Мамаша у нее зловредная старуха, настоящий морской черт. Я таких не жалую. Тебя она за старого сексуального маньяка. Совсем недавно ты был молодцом, у тебя было имя. Теперь немного сдал. Посему надо спешить, поскорее выдать за тебя дочь. Отхватить от тебя кусочек другой, прежде чем Дениза сожрет тебя целиком». Есть даже надежда заставить тебя работать, укрепить пошатнувшийся авторитет и снова делать много денег. Ты, конечно, для нее загадка, потому что таких, как ты, немного. А Рената для нее яблонька на ярмарке невест, выращенная научным методом. И она с дьявольским упорством старается сбыть ее с рук, за приличную мзду, пока та в цвету. Джордж разгорячился, вскочил на ноги, крупный, здоровый, разовощекий мужчина с орлиным, как у индейцев носом и реденькими волосами, сбившимися на макушке в индейский пучок. Всякий раз, рассуждая в духе философии природы, он начинал кричать. Рената — необычная бледюшка, с ней стоит рискнуть. Очень может быть, что тебя будут унижать, заставят есть говно. Очень может быть, тебя оберут до нитки и бросят. Очень может быть, что ты заболеешь, и некому будет подать тебе напиться. Или тебя хватит удар, или тебя отрежут ногу. Зато заживешь полнокровной жизнью. Снова Почувствуешь себя настоящим мужчиной. У тебя хватит выдержки и воли, а я всегда буду рядом. Телеграфируй хоть с северного полюса, и я примчусь, несмотря ни на что. Я полюбил тебя, когда ты был совсем молодым, и сейчас люблю, но по-другому. Ты уже тогда показал себя, ты вряд ли отдавал себе отчет, что чертовски умен, и умеешь делать карьеру. Слава богу, тебе попалась эта молодая женщина, от которой можно впасть в горячку. Говоришь, сам не знаешь, что делаешь. Но в этом же самый смак. У тебя все выглядит слишком романтично. Ничего не романтично. Разговорщики насчет настоящего папы у Ренаты чистейшей выдумкой вздор. Прикинь сам. На кой хрен такой бабе отец? Достаточно матери старой сводницы. К тому же у нее есть папочка, который нужен. Папочка — половой партнер. Нет, отец придуман ради поездок в Европу. Но в этом вся соль. Поезжай, посори деньгами. Можешь даже разориться на зло судейским крючкотвором. Да, ты рассказывал, как в прошлом году вы с Ренатой были в Париже? «Но я кое-что подзабыл. Напомни, будь другом». О, вот как это было. Лет до двенадцати Рената считала, что ее отец, некий сеньор Биферно, торговец с дорогими кожаными изделиями Свия Монте Наполеоне в Милане. Эта улица славится изысканными магазинами. Через год-другой мать заявила, что Биферно, может быть вовсе не отец бедной девочки. Они познакомились на высокогорном курорте в Южных Альпах. На лыжной трассе сеньора сломала ногу, они поссорились, и Беферно вернулся к жене. Сеньора отомстила ему тем, что сошлась с каким-то молодым французом. Когда Ренате исполнилось 10 лет, мать повезла ее в Милан, чтобы встретиться с Беферно. Мама с дочкой нарядились и устроили сцену на Монте-Наполеона. Видно, старуха — большущая скандалистка. Жена Биферна вызвала полицию. Ну, а много лет спустя, уже в Чикаго, мамаша говорит Ренате. — Знаешь, может быть, Биферна не твой отец. Уж молчала бы старая ведьма. Такая рана девочке-подростку. Итак, вы поехали в Париж, чтобы поглядеть на того теперь уже немолодого француза. Мне так или иначе надо было в Лондон. Там э, Рената и сказала, что должна слетать в Париж, познакомиться с человеком, который, возможно, ее отец. Заявила, что отправится одна и вернется дня через три. Я отвез ее в Хитроу, идем на регистрацию, и вдруг я вижу в открытой сумке Ренаты на самом виду лежит коробочка с резиновым колпачком. Зачем ей понадобилось противозачаточное средство? — А я знаю. Должно быть, на всякий случай. Мало ли кто подвернется. — Не думай, Чарли, не думаю. Скорее всего, это одна из маленьких женских хитростей. Пусть он поревнует, помучается. Девка она неплохая, но иногда делает глупости. Я вот что хочу тебе сказать. Не знаю твоих привычек, но не позволяй ей сосать, иначе через год загнешься. «Хорошо. И что было дальше?» «Что было дальше? Через три дня Рената не вернулась в Лондон, и на четвертый день я сам полетел в Париж. Рената сказала, что у нее еще недостаточно духа повидаться с тем французом. Кроме того, она смотрела шведские фильмы, побывала в Лувре и побегала по магазинам. Потом все-таки набралась храбрости». Папа оказался старым, говорливым занудой и педиком. Сказал, что помнит ее мать, и ему приятно, что такая красивая молодая женщина, возможно, его дочь, и тут же, не приводя дыхания, добавил, что формально признать ее дочерью категорически отказывается. Родня проклянет его и лишит причитающейся части фамильного наследства. Рената не огорчилась, потому что он все равно не ее папа. Между ними нет никакого сходства. Я сам повидал этого типа и убедился, что она права. Конечно, пути природы неисповедимы. Очень возможно, что брошенная, оскорбленная в лучших чувствах авантюристка с гипсовой повязкой на ноге заставила горнолыжника-гомика сделать для нее исключение. И на свет появилось прелестное существо с темными глазами, и шелковистой кожей. «Помнишь, у Эль Греко красавица вздымает взор к небесам? Замени небеса сексом и увидишь благочестивые глаза Ренаты. Знаю, знаю, ты любишь ее. Помню, она не открыла тебе дверь, потому что была не одна, и ты прибежал ко мне весь в слезах. Я тогда сказал, что уважаю мужчину, который плачет из-за женщины. И, кроме того, Ты еще полон сил, потому что не разбрасывался, потому что экономил силы. Но теперь тебе надо устраивать жизнь. Может быть, есть смысл жениться на ней. Только не споткнись по пути в мэрию, не упади в обморок, такого не прощают. И держись как мужчина, не позволяй помыкать собой, а то быстро окажешься на побегушках у бабы. Представляю бедного старого ситрина, который тащится за сигаретами для своей благоверной. Мы подлетали к аэропорту Ла со стороны стелющегося под нами стального океана и приземлились в рыжевато коричневых сумерках. Потом на такси, которые в Нью-Йорке похожи на фургоны для отлова бродячих собак, добирались до отеля Плаза. Когда втишнешься в кабину такого такси, у тебя возникает ощущение, будто ты кого-то искусал, как бешеный пес, и тебя везут в приемник, чтобы усыпить. Я поделился этим соображением с Ренатой, и та сказал, что я хочу испортить ей настроение. А оно и без того плохое, поскольку мы отправились в путь, как замужняя пара, не захватившая собой брачное свидетельство». Швейцар услужливо помог Гренате выбраться из машины, и под сводчатым парусиновым проходом, залитым оранжевым светом и подогревающимся изнутри горячим воздухом, она прошествовала в своих высоких сапогах к дверям гостиницы. Из подраспахнутой длинной польской дубленки, купленной мною в шепелии была видна мини-юбка. Мягкую бархатную шляпку, фасон которой был заимствован у голландских портретистов 17 -го столетия, Рената сдвинула на лоб. Ее лицо с гладкой кожей, исключительной белизны, слегка расширялось к подбородку, похожему на тыкву. Это был единственный ее недостаток. На шее у Ренаты были едва заметные жировые отложения. Такие же приятные припухлости я видел на бедрах и на внутренней стороне ног повыше колен. Кончики пальцев тоже говорили о чувственном изобилии. Я шел за Ренатой, устремив на нее восторженный взгляд. На мне было то самое клетчатое пальто, которое, по мнению Кантебели и Стронсона, делало меня похожим на наемного убийцу. Но меньше всего я походил на киллера именно сейчас. Волосы у меня... Растрепались, и, обозначившись лысиной, я чувствовал колыхание тепла. От зимнего воздуха носом у меня покраснел, и еще больше отяжелели мешки под глазами. Музыканты в пальмовом дворике наигрывали слезливо-сентиментальную, клонящую в сон попсу. Мы зарегистрировались как мистер и миссис Ситрин, проживающие в Чикаго по вымышленному адресу и в толпе студенток, приехавших в большой город на каникулы, пошли к лифту. От девчонок пахло неспелым бананом, волшебный дурманищий запах незрелости. — Сколько цыпочек понаехало, — сказала Рената. К ней вернулось хорошее настроение. Мы шли по бесконечному коридору, устланному золотистым ковром с постоянно повторяющимся узором, черный завиток и цветок, Цветок и черный завиток. Моя манера наблюдать за людьми забавляла ее. Совсем на них загляделся. Ну что это? Удивилась она, когда коридорный отпер дверь. Дыра какая-то. Это номер в мансарде самый верх отеля. Отсюда открывается прекрасный вид. В прошлый раз у нас был люкс. Что нам делать на чердаке? Успокойся, дорогая, успокойся. Какая разница, где спать? Ты, как мой брат Джулиус, выходит из себя, если ему не предоставляют самое-самое. Чарли, у тебя очередной приступ скупости. Я помню, что ты говорил насчет последнего вагона. Я пожалел, что пересказал Ренате любимое присловие бесподобной сочинительницы Джин Фаулер. Деньги для того и существуют, чтобы выбрасывать их на ветер заднего тамбура последнего вагона. Эта хлестская по-журналистски фраза относилась к золотому веку Голливуда, хмельному, бесшабашному величию двадцатых годов болезненной тяги сорить деньгами. Да, администрация права. Здесь самое лучшее место для того, чтобы полюбоваться Пятой Авеню. Вид и впрямь открывался изумительный. Я... Небольшой любитель глазеть на красоты, зато непременно указываю другим на что-нибудь достойное внимание. Я делал это для того, чтобы уклониться от общения с ними. Пятая авеню сияла праздничной иллюминацией, перемигивались фарами дорожные потоки, особенно густые между 30-ми и 70-ми улицами, бегали, перемешивались меняли цвет и форму огней витринок магазинов. Я охватил все это одним взглядом в одно мгновение. Прошлой весной мы ездили с Ренатой в Шартр. «Красота, правда?» — воскликнула она. Я глянул. «Да, красота. Мне достаточно одного взгляда. Сберегаешь себе пропасть времени». Другой вопрос. «На что потратить несколько сэкономленных минут?» Я не сказал Ренате, что Урбанович намерен наложить арест на мои вклады, но по движению ее глаз видел, на уме у нее деньги. В обычное время взор на Ренаты был с благодарностью и любовью устремлен к небесам. Но сейчас ее лицо приняло строгое, практичное выражение, которое я тоже любил. Она тряхнула головой. Поскольку мы оказались в Нью-Йорке, можно поговорить со здешними редакторами, предложить свои очерки. Кстати, Текстер вернул их тебе? С большой неохотой. Он все еще надеется выпустить ковчег. Еще бы! Со всякой тварью по паре. Он и сам по себе всякая тварь. Он мне вчера звонил. Приглашает на прощальную вечеринку на Франции. Так его мамаша еще... И вечеринки устраивает. Ей же лет сто, не меньше. И поэтому и разбирается в людях. Она всю жизнь в высшем обществе. Пристраивает богатеньких дочек и сынков. Всегда знает, где есть пустующий загородный дом или бесхозная яхта. Если ее собственное чада впадает в хандру, она отправляет его на Богамы или на какой-нибудь уютный островок в Эгейском море. «Тебе надо...» познакомиться с ней, тощая, умная, хитрая, на меня смотрит свысока. Я, видите ли, неподходящая компания для ее Пьера, поскольку она стоит на страже денежных мешков, отстаивает их право пить до бесчувствия и привилегию быть пустыми, никчемными людьми. — Нет уж уволь! — рассмеялась Рената. «Не хочу я на эту вечеринку. И ты поскорее проворачивай это дело с гумбольтовым завещанием. Меня серьезно беспокоит Милан. Ты действительно считаешь, что Беферно твой отец? Впрочем, лучше уж он, чем этот педик Анри. Честно говоря, я и не помышляла об отце, если бы мы были женаты. Только неопределенное положение» заставляет меня искать плечо, на которое можно опереться. — Ты, конечно, скажешь, что я уже была замужем. — Да, была, но плечо Кофрица оказалось некрепким. — Кроме того, я несу ответственность за Роджера. Кстати, надо бы послать подарки детям, но у меня не цента. Кофритс вот уже полгода не платит алименты. — Говорит, у тебя богатый друг но я не поточу его в суд и в числе твоих приживалок не хочу быть. Я просто забочусь о тебе, желаю тебе добра, не то что хитрые лица, дочка твоего антропософа. Узнал бы, где раки зимуют, если бы попал к ней в руки. Причем тут Дорис Шельд? Притом, кто перед отъездом написал ей записку? Я разобрала отпечаток в твоем блокноте. Не делай ха, невинные глаза, Чарли, ты врун, каких мало. Сколько еще у тебя баб в запасе? Меня не возмутило, что Рената шпионит за мной. Я давно перестал устраивать сцены. Наши поездки в Европу приятны сами по себе, а уехать от мисс Шельд приятно вдвойне. Но Ренатта считала ее опасной соперницей, и даже ее мать выговаривала мне за Дорис. — Простите, сеньора, — отвечал я, — до того эпизода с Флонзели никакой мисс Шельд вообще не было. — Дорогой Шарль, пора уже забыть о мистере Флонзели. Вы же не какой-нибудь провинциал, а известный писатель, — возразила она. — Флонзейли... Дело прошлого. Рената очень отзывчива. Что ей делать, когда мужчина мучается? Она после этого проплакала всю ночь. И потом, разве вас можно сравнивать? Он всего лишь владелец похоронного бюро. А вы, литератор, человек более высокого положения, должен быть снисходителен. Я не могу спорить с сеньорой. Однажды я видел, как она шла утром в ванную комнату дряблая, желтая, как кожура банана, безбровая, с бледным опущенным ртом. Мне стало жаль старую испанку. Я дал себе слово не перечить ей. Я подыгрываю сеньоре, когда мы садимся за триктрак. Главный недостаток мисс Шельд — это ее отец, — сказал я, когда мы устраивались в нашем номере. Разве можно тащить в постель... Дочь человека, который учит тебя важным вещам. Какие там важные вещи? Забивает тебе голову высокой чепухой. Рената, позволь, я процитирую стих из Откровения Иоанна Богослова. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Снисходительно улыбаясь, Рената встала, поправила юбчонку. — Знаешь, как ты кончишь? Будешь босоногим таскаться по лупу с плакатом. Туда, где нам предстоит вечность. Давай, звони своему Хагенсу и пойдем ужинать, только не к я позвонил Хагинсу, и мы договорились встретиться на вернисаже в галерее Куца. — Что там в гумбольтовом завещании? — спросил я. — Есть кое-что, — ответил Хагинс. В конце сороковых Хагинса знала вся гринвич Виллидж. В его квартирке собирался кружок, где спорили о политике, литературе, философии. Там бывали такие люди, как Чаармонте, Раф, Абель, Пол Гудмен и фон Гумбольд Флейшер. Помимо любви к Гумбольту, меня, незаменимого члена кружка, ничто не объединяло с Хаггинсом. Мало того, кое-чем мы раздражали друг друга. Несколько лет назад, на съезде демократической партии в Атлантик-Сити, этой увеселительной дыре, мы наблюдали, как Линдон Джонсон язвил по поводу Губерта Хемфри и его делегации. Хагинс посылал репортажи со съезда и ежедневную женскую одежду, и что-то посреди праздничного запустения восстановило его против меня. Мы вышли на набережную, к укращенному вдоль берега Атлантическому океану, и здесь Хагинс обрушился на меня. Тряся сидеющий козлиной бородкой, он в пух и прах разнёс мою книгу о Гарри Хопкинсе которую я выпустил той весной. Хагинс был неплохим журналистом, куда лучше, чем я, и, главное, знаменитым богемным диссидентом, приверженцем революционных перемен. Что хорошего я нашел в заурядном политике Хопкинса и вообще в новом курсе. По его мнению, я постоянно протаскиваю в своей книге похвалы американской системе правления. Я типичный апологет, Рупор истеблишмента, продажный Писака, можно считать, Андрей Вышинской. На съезд, как и повсюду, он явился в джинсах и кедах, длинноногий, розовощекий, разговорчивый заика.